Дошло до меня терпеливый читатель, хоть и не сразу, что не слыхал ты еще об отважном менте о и о том, когда был он несметное сокровище. А история это, достойной записи шилом на спине неверного, давно тревожило мою душу. Однажды темной ночью, когда благонадежные граждане халифата принесли хвалу и миру и опустились почивать со своими женами,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 Но Акбардин достал свою дубинку, и панк, упав на колени, взмолился. «О, не бей меня холодной резиной, Акбардин, сын Аладдина! Я не просто панк, я панк из панков! Я открою тебе великие тайны и приведу к несметным сокровищам! Только не бей меня по почкам, а также по тем местам, которые подсказывает тебе богатая фантазия!» «Что ты можешь мне дать, грязнейший из грязнейших?» — поразился Акбардин. — Крепка моя хижина, и каждый день я имею хлеб с молоком, а по пятницам досветится имя Эмира большую рыбу в маленькой железной баночке. — О, я дам тебе могущество самого Эмира! — воскликнул Панк. — И знай же, что я бы и сам получил его, но мне влом. У тебя будет столько жен, сколько дозволено, и столько наложниц, сколько захочешь». и столько вкусной рыбы, залитой соусом из помидоров, что она не полезет в твои уста. — Говори же, если есть тебе что сказать, — повелел Акбардин. И грязный панк, да забудется всеми его имя, киндер-сюрприз-бек, сказал. — Знай же, мудрейший из ментов и ментовейший из мудрейших, что происхожу я из славного рода киндер-сюрприз-беков, да не оскудеет он. И был я славным ребенком и добрым юношей, пока судьба не покарала меня за многочисленные грехи. И, решив, что все мне дозволено, отправился я в путешествие. И шел долго, ибо был пьян, и дошел. И... и... воскликнул Акбардин. И... развел руками грязнейший испанков. «Так что же мы ждем?» – удивился Агбардин. «Мой мотоцикл быстр, а дубинка резинова. Устрашим же сами себя!» И они вскочили на мотоцикл мента, причем Агбардин сел впереди, а презреннейший испанков, да забудется всеми его имя, киндер-сюрприз бег сзади. И набегающий воздух обдувал Агбардина, и дыхание его было легко. А протертые шины скрипели на поворотах, и скрип тот был ужасен. И надо сказать, о читатель, что в дни те съехались в достославный халифат многочисленные эмиры и короли. Обсуждали они великие дела, как менять медь на серебро и как пятью хлебами накормить всех желающих. А также съехалась многочисленная челядь и челядь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 прежде чем дошли они до цели. «Вот!» — воскликнул презренный Панк. «Вот он, источник мудрости, бьет ключом из алмазной чаши! Пей же, отважный мент, и отпусти меня спать, ибо я устал!» «О нет, хитрейший из хитрых!» — засмеялся Акбардин. «Выпей вначале сам, ибо мог ты замыслить худое против меня!» И Панк выпил из источника, и...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 Увидел ментовейший из ментов, да помнится его имя, Акбардин, грязного панка. «Что ты делаешь в этой грязи, светлейший из панков?» — поразился Акбардин. «А что ты делаешь с этой дубинкой, мудрейший из ментов?» — съехидничал киндер сюрприз -бек. Смутился Акбардин, что бывало с ним редко, и ответил. «Открылась мне!» что хоть и стал я умнее визиря, но остался ментом, и не услышат моих слов халиф. Вот и обхожу я по-прежнему улицы. — протянул киндер-сюрприз бег, — да умничался. И тогда огорченный Акбардин схватил его за шиворот и отвел в позорное узилище. Так и должно быть в нашем славном халифате, который так любят заморские короли, ибо западло каждому панку смеяться над ментами. Но все же в пути Акбардин и Киндер-Сюрприз-Бег беседовали о Вечном, и беседа их была возвышена, как лавка буут Аль-Назара, и длина, как ментовская дубинка. И такова мораль этой истории. Даже вкусив от мудрости, не равняйся с халифом, не положено».